Виттенберг и Вартбург — места, связанные с биографией Лютера, который в первом вывесил свои тезисы и сжег папскую буллу, а во втором скрывался от преследований и переводил Библию. Он, качая головой и озабоченно прищелкивая языком, те опять сомнения, опять недоверие к себе!» «Найдись у тебя мужество сказать себе, где я там, кайзер Сашерн!» Сразу бы все стало на место, и господину эстетикусу не пришлось бы вопить о нарушении стиля. «Мать честная, ты уже вправе так говорить, только у тебя не хватает на это мужества. Или ты притворяешься, что не хватает? Недооцениваешь себя, вдруг мой». Да и меня недооцениваешь, если так замыкаешь мои пределы и превращаешь меня в какого-то немецкого провинциала. Да, я немец, пожалуй, даже природный немец, но старого лучшего толка, космополит всей душой. Хочешь от меня отмахнуться, а не принимаешь в расчет исконно немецкой романтической тяги к странствиям, тоски по прекрасной Италии. Выходит, я немец». А чтобы и я, по доброму дюреровскому примеру, замерз и меня потянуло на солнце, это не ни Такого права господин хороший не желают за мной признать, хотя у меня и помимо солнышка есть здесь неотложные дела с одной занятной тварью господней. По доброму дюреровскому примеру, в своих дневниках дюрер пишет о том, как он зябнет и тоскует по солнцу после пребывания В Италии. Тут мной овладело невыразимое отвращение, так что я весь задрожал. Впрочем, пойди разберись в причинах этой дрожи. Может, причиной ее был холод, ибо морозный ток от гостя внезапно усилился и пронизывал меня насквозь через суконное пальто. Я раздраженно спросил, нельзя ли прекратить это безобразие, этот ледяной сквозняк. Он, к сожалению, нет... Жаль, что ничем помочь тебе здесь не могу. Такой уж я холодный. Да и как же иначе приспособиться к моему обиталищу? Я непроизвольно. Вы это про гиенну и ее пасть, про тартарары, он, смеясь, как от щекотки. Отлично сказано, крепко, задорно, по-немецки. Ведь их целая пропасть красивых, высокопарно ученых названий, и господин экс-богослов... «Знает их наперечет» — «экзитиум», «конфутатио», «перницинис», «кондаментатио» и так далее. «А вот забавные, фамильярно немецкие, ничего не могу поделать мне всех милей. Ну, оставим пока эти места и их свойства». Вижу по твоей физиономии, что тебе так и хочется меня о них расспросить. Потерпи, еще не приспела. Авось еще не горит, прости я, в шутку сказал не горит. Еще есть время в запасе, огромное, необозримое время. Время, самое лучшее и настоящее из того, что мы даем, и дар наш». Песочные часы, ведь горлышко, в которое сыплется красный песок, такое узенькое, струйка песка такая тоненькая, глазу не видно, чтобы он убывал в верхнем сосуде, только уже под самый конец кажется, что все протекает быстро и протекало быстро. Горлышко узко, до этого еще далеко, так что не стоит покамест об этом не думать, не толковать, но, милый мой... Часы все-таки поставлены, песок все-таки начал сыпаться. И вот как раз на этот счет не худо бы нам с тобой объясниться. Я довольно язвительно. Дался же вам дюрер. Сначала, как я замерз, и меня потянуло на солнце, а теперь извольте песочные часы меланхолии. Видать, черед за магическим квадратом Ну что ж, я ко всему готов и ко всему привыкаю, привыкаю к вашей наглости, к тому, что вы говорите мне «ты» и «голубчик», хотя это особенно мне противно. В сущности, я сам к себе тоже обращаюсь на «ты», потому-то, наверное, и вы меня тыкаете. По вашему утверждению, я беседую с черным Кэсперлином. Кэсперлин — это Каспар, стало быть, Каспар и Самеэль одно и то же. Он — опять начинаешь. Я — Самеэль. Смешно, право. А где же твое доминорное фортиссиму, струнного тремоло, деревянных и трамбонов, хитроумный жупел для романтической публики, выходящей из ущелья с минора как ты из своей скалы? «Удивляюсь, что его не слышу». Имеется в виду музыка во второй сцене «Волчье ущелья" второго акта оперы Вебера «Волшебный стрелок». «Он ничего. У нас есть инструменты почище, и ты их еще услышишь. Мы еще сыграем тебе, когда ты созреешь для такой музыки. Все дело в зрелости и во времени». Об этом-то я и хочу с тобой побеседовать. Но Самиэль — идиотская форма. Поверь мне, я за народность, но Самиэль — ужасное идиотство. Это Иоганн Бальгорн из Любика исправил. Надо Саммаил. А что значит Саммаил? Я упрямо молчу. Бальгорн Иоган, 1528-1603, Любекский книгоиздатель, славившийся своими опечатками. Он. Если что знаешь, молчи. Мне даже по душе скромности то, что ты представляешь мне роль переводчика. Ангел яда. Вот что это значит по-немецки. Я сквозь зубы, не попадающие один на другой. Ну еще бы у вас и впрямь такой вид, а ангел не дать не взять. Знаете, какой у вас вид, вульгарный, не то слово. Вы похожи на наглого басика, на проститутку в штанах, на бандит. Вот в каком виде вам вздумалось меня посетить, а уж никак не в ангельском. Он оглядывает себя растопырив руки. «На кого, на кого? На кого я похож?» «Нет, это даже хорошо, что ты меня спрашиваешь, знаю ли я, на кого я похож, ибо, честное слово, я этого не знаю. Во всяком случае, не знал, только сейчас от тебя услышал. Можешь не сомневаться, я не обращаю никакого внимания на свою внешность, предоставляю ее, так сказать, себе самой. Мой вид...» Это чистая случайность, вернее, он зависит от обстоятельств, а я о нем не задумываюсь. Приспособляемость, мимикрия, тебе же такие вещи знакомы, маскарадное фиглярство матери природы, у которой всегда высунут на сторону кончик языка. Но ведь этой самой приспособляемость. А я смыслю в ней ровно столько, сколько какая-нибудь похожая на листик бабочка. Ты, милый мой, конечно, не отнесешь к себе и не станешь меня за нее осуждать. Признай, что она имеет свой смысл в другой области, в той области, где ты, хоть тебя и предостерегали, кое-что подцепил. В области твоей красивой песенки с буквенным символом. Нет, в самом деле ловко сделано, прям-таки вдохновенно. Когда ты напоила меня в полночный час, ты жизнь мне отравила. Великолепно! Приникла к свежей ране холодная змея.